«Неприятно было глядеть на все это. Он, должно быть, искривился. А так как с виду он и без того был не особенно кроткий, то, пожалуй, выражение лица у него стало не очень-то доброе. Но Алину так просто не возьмешь». «Не ведь?» – буркнула она. «Знаю», – ответил Исаак, – «но ты бы лучше не трогала». «Больше я не прикоснусь к ее цветам», – сказала Алина но они уже все равно погибли. И почему это лопари стали теперь захаживать в селандра гораздо чаще, чем прежде? Ос Андерс, какие такие у него тут дела? Неужто он не может просто пройти мимо? За одно лето он дважды ходил через перевал, а ведь у ос Андерса не было оленей, за которыми надо присматривать. Он кормился подаянием, и жил из милости у других лопарей. Стоило ему появиться на хуторе, как Олина тотчас бросала работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах. А когда он уходил, мешок у него боба Алтуга набит всякой всячиной. Исаак Угрюма молчал два года. Но вот Олине опять понадобились новые ботинки, и тут уж он не стал молчать. «Была осень. Олина же каждый день трепала ботинки, вместо того, чтобы ходить в камагах или деревянных башмаках». Исаак сказал, «Нынче хорошая погода». «Это для начала». «Да», — ответила Олина. «Послушай-ка, Эрисеус, разве утром на полке было не десять сыров?» спросил Исаак. «Да, десять» ответил Элисеус. А сейчас только девять. Элисеус снова пересчитал сыры, задумался ненадолго и вдруг вспомнил. Ну да, а еще тот, что унес ос Андерс. Вот и будет десять. В горнице воцарилось молчание. Маленький Сивер тоже принялся считать и повторил за братом. Вот и будет десять. Снова воцарилось молчание. Лини ничего не оставалось, как объясниться. «И что из того, что я дала ему крошечный сырок, а детям еще рано соваться не в свои дела? Теперь-то понятно, в кого они уродились. И уж точно, что не в тебя, Исаак». На этот намек никак нельзя было не ответить. «Дети такие, как надо». А вот ты, скажи мне, какие такие благодеяния оказал Ос Андерс мне и моей семье? Благодеяния? Переспрашивает Алина. Да. Он-то? Ос Андерс, говорит она, да. За что это я должен давать ему козе сыры? Но Алина уже пришла в себя и дает следующий ответ. Господь с тобой, Исаак, да разве это я привадила ос Андерса? Помереть мне на этом месте, если я когда-нибудь с ним заговаривала. Блестяще! Исаак вынужден сдаться, как и много раз прежде. Алина же и не думает сдаваться. А Коле я должна ходить на зиму, глядя босая, и не иметь бороской обудки на ноги, то ты мне так и скажи. Я говорила тебе про ботинки и три, и четыре недели назад. На их и в помине нет, а я, как ходила босая, так и хожу. «А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь?» — спрашивает Исаак. «Что с ними приключилось?» — недоумевает Олина. «Да, позволь спросить». «С деревянными башмаками?» «Да». «Ты вот не заговариваешь о том, что я чешу шерсть и пряду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте. Об этом ты не заговариваешь. А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму, даже та, кажись, не ходила босиком по снегу». «Она ходила в деревянных башмаках», — ответил Исаак. А когда шла в церковь или к приличным людям...